31 один!» Майк барабанил пальцами по рулю. «Ну и куда я направляюсь?» «А есть какая-то еда, которую ты не любишь?» Он пожал плечами. «Я многого не пробовал. Тайская кухня? Итальянская? Мексиканская?» Джейми помолчала и нахмурилась. «Ты же не из тех, кто считает меню Taco Bell настоящей мексиканской едой, правда?» «До этого я додумался». Джейми вытянулась в пассажирском кресле и положила ноги на приборную доску. «Так чего тебе хочется?» «Мы в Сан-Диего», — сказал Майк. «Полагаю, тут есть хорошая мексиканская еда». «Просто отличная», — заверила Джейми. «Знаю я одну дыру. Тебе там понравится. Так куда мне ехать?» «По шоссе. Сверни налево». Майк включил поворотник, перестроился и свернул на желтый свет. Она махнула ему. «Поезжай, мол, в южном направлении». «Ехать далеко? Я скажу, когда пора будет». Он кивнул, и некоторое время они провели в молчании. «Хочешь еще поговорить про кот?» «Не особенно», — сказала Джейми. В мозгу Майка промелькнуло несколько десятков ответов. Он мог подтолкнуть ее к тому, чтобы побольше рассказать о двери, мог тонко подвести к нужной теме и заставить проговориться, а мог просто пустить сегодня вечером все на самотек и наслаждаться ее обществом. «Сюда!» Джейми сделала жест в сторону съезда с магистрали Оставайся в правом ряду Хорошо Так что там с Майком? Он отвлекся от дороги Извини Тебя же зовут Лиланд, так? Он вздохнул, так Наверное, кто-то из твоих родителей был пьян Выбирая имя младенцу Семейное имя И дедушка, и прадедушка оба были Лиландами. Мама настояла. «А как из Лиланда можно сделать Майка?» «Никак». Джейми показала на знак. «Опять на юг», — сказала она. «Так откуда тогда взялся Майк?» «Почему мы так много говорим обо мне?» «Потому что в тот вечер в баре я выложила всю подноготную». А ты хочешь говорить только о работе. Так откуда появился Майк? Реджи удружил в школе. Где-то через год после нашего знакомства. Майк? И это прозвище, лучшее, которое он смог для тебя придумать. Это производное от прозвища. Как-то это пошловато звучит, усмехнулась Джейми. Сокращение от Майкрофта Майкрофт Холмс Родственник Шерлока Старший брат Он появляется в случае с переводчиком В десятом классе на литературе Нам пришлось прочесть шесть рассказов Артура Конана Дойла Учителем был мистер Джонс Самый скучный преподаватель за всю учебу До меня все равно не дошло. Майкрофт был самым крутым Холмсом, умнее Шерлока, наблюдательнее, успешнее в дедукции. Но он никогда и никак это не использовал. Никогда не учился, не оттачивал свой дар, просто время от времени применял его для салонных забав. Он постоянно смущал и обламывал Шерлока. И Реджи... «Стал звать тебя Майкрофтом». «Все стали звать меня Майкрофтом», — ответил Майк. «Мы ведь уже несколько лет учились в одном классе. Я, конечно, решил, что не хочу быть особенным, но ничего не мог поделать с тем, что мой уровень куда выше, чем у остальных. И все ребята знали, что тогда я даже не старался это изменить, и ситуация становилась еще хуже. Мы прочли этот рассказ, И прозвище моментально ко мне прилипло. Черт, даже пара учителей как-то оговорились и назвали меня так при всем классе. Ах, вот как! Не обижайся, но звучит так, будто твои юношеские годы были довольно отстойными. Он пожал плечами. Уходи с трассы, — сказала Джейми, показывая на очередной знак. Восточный съезд. Там почти полный круг надо будет сделать. Майк дернул руль и, за ним, автомобиль засигналил. Майк бросил взгляд в зеркало, а водитель сзади мигнул фарами. Его машина набрала скорость, с ревом обошла Майка и умчалась по шоссе. «Ну, и все звали тебя Майкрофтом?» — напомнила Джейми. «Да, где-то с неделю». А потом Реджи положил этому конец. «Он просто начал называть меня Майком». «И да». Он был из тех, кто способен заставить людей следовать его желаниям. Поэтому через три недели все звали меня Майком. Вот так запросто. Вот так запросто. Мне вдвойне повезло. Я избавился и от Майкрофта, и от Лиланда. По кругу поезжай, сказала она. Ладно. На светофоре свернешь налево. Он глянул через плечо и снова включил поворотник. «Я-то думала, что ты из тех парней, которые могут обернуть себе на пользу имя в роли Лиланда», — сказала Джейми. «Сделать его своей клёвой, отличительной черточкой. Имя Лиланд просто не может стать клёвым. Это я говорю тебе, как человек, выросший в эпоху Твин Пикса». Примечание. В этом культовом сериале Дэвида Линча Есть довольно неоднозначный персонаж по имени Лиланд Палмер. Конец примечания. То же самое. Люди думали об имени Хьюго, а потом появился Хьюго Уивинг, и этим именем внезапно назвали сотни детей. Примечание. Актер, известный в первую очередь по роли агента Смита в «Матрице» и Элронда во «Властелине колец». Конец примечания. «Правда?» «Не знаю. Возможно, я бы назвала ребенка юго Тут было куда больше жилых домов, а также множество маленьких заведений. Они миновали кафетерий, книжный магазин и небольшой гараж». «Куда теперь?» «Проезжай еще примерно два квартала и ищи, где припарковаться». «У них нет парковки?» «Я же тебе говорила, это дыра!» Машина остановилась на светофоре. Тут был еще один кафетерий, продуктовый и прачушный автомат. Впереди, за табличкой в виде трамвайчика с названием улицы, Майк увидел несколько баров и ресторанов. «Где-то тут...» Джейми кивнула. «Вон там, слева. Если увидишь место, паркуйся!» Он сбавил ход. По обе стороны улицы стояли автомобили. Некоторые из них мешали проезду. «Ну, и почему мы здесь?» «Потому что, я думаю, ты никогда не ел хорошей мексиканской еды». «Нет», — сказал Майк. «Серьезно? Почему мы здесь?» Джейми вздохнула. «Опять?» «Извини», — проговорил он. Просто это кажется мне неправильным. — Почему? Он свернул вправо на боковую улочку. — Я уже неделю, как тут с вами, и вдруг тебя ни с того ни с сего начинают интересовать подробности моей жизни. — Я старомодна, — сказала Джейми, — и не люблю спать с незнакомцами. — И это, — добавил Майк, — чрезмерное дружелюбие, «Что-то мне в него не верится». «Да, боже мой!» Джейми отстегнула ремень безопасности и перекинула ногу через Майка. Автомобиль, дернувшись, остановился, когда она перебралась к Майку на колени, сев между ним и рулем. «Прекрати болтать!» «Ты что?» Джейми нагнулась и поцеловала его. «Крепко!» Кончик ее языка метнулся вперед и встретился с его языком. Она подняла руки Майка и положила ладони себе на грудь. Потом также стремительно скользнула с его колен на пассажирское сиденье. «Ты все еще думаешь, что я выполняю просьбу Артура изображать дружелюбие?» Он нажал на педаль, и машина снова тронулась. «Нет». «А думаешь ли ты?» что у меня есть какие-то скрытые мотивы. — Ну, — сказал Майк, — не те, в которых я подозревал тебя минуту назад. — Ты голоден? — Что? — Ты все еще хочешь поужинать? — Я покажусь слишком поверхностным, если скажу, что нет. Уголки рта приподнялись в улыбке. — Если так, то я тоже поверхностная.